Алёша тоже думал, оглядывая членов своей команды. Сёма, Дёма, Касьян и Демьян с каждым его взглядом отступали все дальше, всем своим видом давая понять, что они в малограмотные и с понятием доброволец незнакомы. Василий был с ними полностью согласен, а потому старался держаться за их спинами. «Да...» — Алеша с сожалением вздохнул. «Перевелись на Руси богатыри!» «Где вы, орлы, не боящиеся преград?» Ванок очнулся вперед. «Сдась!» «Ты не птычка!» А рассидевший у него на плече клюнул друга в попаху. «Я орол!» «Ай, молодец!» Алеша хлопнул себя по лбу. Как же я про тебя-то забыл? Воздушный десант, молниеносная операция, короче, поступил он к попугаю. Срубаешь яблочко на лету и деру назад. Ну и чёрт, не дотянет. Почему, дорогой? Удивился Вано. Маловат, да еще кинжал этот, перегруз, короче. Хроника пикирующего бомбардировщика мне не нужна. — Кинжал не отдам! — то уже встопорщил перья горный орел. — Вау! Какой все глюпий! — удивился Вано, отхлевнул из бордюка и пояснил свою мысль, ткнув пальцем в маленький мешочек между крыльями кунака. — Безразмерный котомка есть! Сад есть! «Яблоко есть!» «Яблок склывал, котомка положил, леты!» Бервольф Вольфович встрепенулся. «И много туда влезет!» От него только отмахнулись. «Круто!» — восхитился Алексей. «А я и не знал!» «Тогда так!» Вновь обратился он к пернатому джигиту. «Сейчас темнеет!» Звездочки первые появятся и вперед на мины сильно не зверей все не бери стволы корня ставь императору яблочками с гнилыми бочками не брезгуй хану хучум откинем он же не боится нетерпения по потолку юрты вышагивает остальные в оборот пустим, ехидно мякнул Васька достойный преемник Великого комбинатора посмотрел в широко открытые глаза своей команды, густо покраснел, сообразив, что его занесло, и элегантно шаркнув ножкой, закончил. «Короче, лети, наш орел, что добудешь, то и добудешь». «Остальное на твой счет спишем», — хихикнул Васька. «Вот это странное напутствие!» Хара расправил крылья, произнес ответную пламенную речь, очень напоминающую добротный грузинский тост, отхлепнул из бурдюка, услужливо подсунутого ему под клюв вано, и воспарил над друзьями вместе с этим же самым бурдюком в когтях. Вах! расстроился вано. Молченый яблоко будет! Обязательно котомка с бурдюк перепутает. Друзья сели на землю и стали ждать. К тому времени окончательно стемнело. При свете звезд, город внизу практически не просматривался. Единственный ориентир слабые огоньки в окнах дворца императора Поднебесной. Как вы думаете, долетит? Тревожно спросил Еличей. да летит уверенно ответил вано я в него верю и тут рядом с императорским дворцом что то ярко вспыхнуло сположенно зарала охрана заметались тени на городской стене кажется кто то вляпался а я ведь вас предупреждал подонки уголовный кодекс чтите надо К удивлению Алёши в голосе Вервольфа Вольфовича, звучало не столько ехидство, сколько искренняя тревога и досада. Раздался свист. Ба-бах. Небо озарилось каскадом разноцветных брызг. На мгновение из ночной мглы высветился весь город, и маленькая точка, дикими зигзагами, несшаяся в сторону холма. Иванов вскочил и, дико вращая глазами, закричал, «Ара, давай!» Алеша с Елисеем, не сговариваясь, сбили джигита с ног и прижали его к земле. «Не демаскируй, сам долетит!» Утверждение было смелое. Похоже, весь Хекин увидел цель и началась канонада. «Ну, нифига себе!» «Похоже, из зенита бьют!» — Ахнул Алеша. Елисея ошалело посмотрел на брата. «Блин, вспомнил!» Алексей в очередной раз шлепнул себя по лбу. «Китайцы же придумали порох!» «Ну и что?» — тревожно спросил царевич. «Да ничего. Главное, чтобы они дальше фейерверка не пошли. Не дай бог, картечью садить начнут». Горный орел упорно продолжал свой полет, Уворачиваясь от свистящих вокруг снарядов. Азартные оборотни оживленно обсуждали шансы пернатого джигита. Вопрос «долетит или не долетит?» волновал всех. Ставки пошли баснословные. Кое-кто уже ставил последние лапки. «Мой кунак стрелять!» Все! сейчас пойду весь город перережу черт должен да нас не видит дошло до елисея точно чем дерудой всякость заниматься дай ему знать где мы есть поддержал брата алексей вано несколько мгновений молчал мучительно соображая а потом пробормотав заклинание широко открыл рот При первых же звуках, незабвенной, несравненной Сулико, улико, децибелами раз в десять превышающих шум взлетающего реактивного самолета, друзья откатились от джигита в разные стороны, зажимая ладонями уши в попытке спасти перепанные перепонки, а ара, сраженный акустическим ударом, рухнул прямо в руки колдуна-недоучки. Вырвавшийся из коготков пернатого джигита бурдюк, ударившийся землю, с треском лопнул, расплескал сгущенное вино ученика магрибского колдуна, и в воздух взметнулась сердитая, вдупель пьяная огненная птица, прорав что-то типа Кар, она сердито клюнула ару по темечку, взмыла ввысь и понеслась на юг. «А где же яблочки?» — выдавил из себя ошеломленный Алеша. Команда мрачно посмотрела на своего предводителя. «Какого черта? Где мои военачальники?» Черномор грохнул по столу кулаком. «У Машки своей спроси!» — сердито буркнула Манефа Евсеевна. «А при чем здесь Машка?» — слегка сбавил тон. Владыка Незалежной Украины, воровато отводя глаза в сторону. — Притом, — сердито рявкнула супруга, — ка бы она за Роксану так и не родила, духу бы ее в Евграде не было. — Так я же, — воспрянул Черномор. — Еще как, потому и терплю. Сейчас узнаю, когда она их загнала. — Кого? — Военачальников. Царица резко поднялась и решительной походкой вышла из тронного зала, который с момента исчезновения Роксаны превратился в практически в зал беспрерывных заседаний. Он очищался от инородных тел, только когда внутри оказывалась царица. Черномор мужественно не покидал помещение, ибо только он был в состоянии сдержать натиск разгневанной супруги, требующий немедленных оперативных действий, направленных на спасение единственного чада. Батька Черномор виновато понурился. Он ничего не мог поделать. Эх, знать бы, где схоронился гад! Он этого задохлика невмеручего! Порыв ветра, сопровождаемый негромким чмок, заставил его вздернуть голову вверх. Представитель Генеральной Ассамблеи ООН деликатно тыкал сухоньким пальцем в кресло, проверяя, не рассыплется ли оно под ним, как в прошлый раз. — Есть дуба. — Ну да, — подтвердил Черномор. — На всякий случай. А мало ли кто еще в него грохнется. — Это хорошо. Петрович выпятил свою сухонькую грудь, расправил плечи, Демонстрируя владыки Незалежной Украины великолепный малиновый пиджак поправил на голове треух на соболем меху, тряхнул золотой цепью, свисавшись с шеи, улыбнулся, сверкнув золотыми фиксами, приподнялся старательно надутого, для внушительности пуза золотой брегет, щелкнул крышкой, освидетельствовал положение стрелок. Прислонил к столу богато отделанную золотом и серебром трость с набалдашником в виде морды дракона и, наконец-то, изволил присесть. — Но «Ну, милак, времени у нас в обрезы, так что сразу к делу! Черномор нервно икнул. Предыдущее посещение представителя ООН Стоило ему кучи дополнительных седых волос.